Статьи о лекарственных растениях включают их русское и народное название, ботаническую характеристику, место произрастания, краткие сведения о химическом составе, применении в народной и современной научной медицине, народно значении. Предлагаются некоторые доступные для домашней аптеки рецепты приготовления препаратов, настоев, отваров, настоек, масляных растворов, мазей. Есть в издании также сведения о технологии сбора и сушки сырья, его внешних признаках и хранении. В конце книги приведены алфавитный указатель латинских названий описанных растений и список использованной литературы. Популярное издание может быть полезно аптечным работникам, медикам специалистам других отраслей народного хозяйства, занимающихся заготовкой и переработкой лекарственного растительного сырья, всем, кто интересуется зеленой аптекой. Краткие сведения о действующих веществах лекарственных растений. Нет на Земле бесполезных растений. Есть растения, еще не познанные человеком. Но с каждым годом наука открывает в них все больше и больше удивительных, полезных для человека свойств. Все меньше и меньше остается таинственных, пока не прочитанных страниц в огромной книге природы. В чем же заключается польза растений и, прежде всего, лекарственных? Она зависит от присутствия в них комплекса различных по химической структуре и терапевтическому действию веществ. Важнейшие из них алкалоиды, гликозиды, пектины, сапонины, дубильные вещества, флавоны, эфирные и жирные масла, витамины, растительные гормоны, органические кислоты, минеральные соли, смолы, микроэлементы и другие. Алкалоиды ⁇ это сложная природная азотосодержащие органические соединения разнообразного химического состава, имеющиеся в растениях. Максимальное количество их накапливается в растениях в период цветения и бутонизации. В больших дозах алкалоиды очень ядовиты, в малых могут служить ценным лечебным средством. Они характеризуются сложным и многогранным действием на организм человека нормализует обмен веществ, секрецию органов пищеварения, артериальное давление. Гликозиды – кристаллические, реже аморфные вещества, состоящие из сахаров, связанных с несахаристым остатком самой разнообразной природы. В медицине наиболее широко используются сердечные гликозиды, Они легко распадаются при продолжительном кипячении и теряют свои целебные свойства. Это необходимо учитывать во время приготовления лекарственных препаратов. Более стойкие и не ядовиты антрогликозиды, обладающие слабительным свойством. Некоторые растения – полынь, одуванчик – Содержат так называемые горькие гликозиды, которые используются в медицине как горечи для повышения аппетита. Они усиливают перистальтику желудка, увеличивают выделение желудочного сока. Горьким соединением принадлежат пектины, резервные полисахариды, при необходимости превращающиеся в моносахариды. В организме они образуют клейкую взвесь, легко связывающуюся со многими тяжелыми металлами – свинцом, стронцием, кобальтом и радиоактивными веществами. Такие нерастворимые взвеси не способны всасываться в кровь, они выводятся из организма. Пектиновые вещества играют важную роль в профилактике атеросклероза, действуют как противовоспалительное и обезболивающее средство. Дубильные вещества относятся к сложным органическим соединениям, характеризуются способностью связывать белки и металлы. Из дубильных веществ в лечебной практике чаще всего применяют танин, являющийся гликозидом. Его получают из наростов на листьях дуба.